Глава 58. Хатанаба. Я смотрел во все глаза на тела людей. Людей ли? Даже если они не имели отношения к человеческому виду, то тела их были поражены непонятной мне мутацией. Далеко не все мутации одинаково полезны. Скорее даже наоборот. Часть из них являются нейтральными и никак не влияют на организм и качество жизни. Другие оказываются вредными или даже несовместимыми с жизнью. Но иногда Очень иногда возникают полезные изменения. Сейчас я не помнил откуда, но точно знал одно. Мутации сырой инструмент естественной эволюции. Условие жизни отбирает наиболее приспособленных существ, а менее перспективные просто не выживают. Успешных исчезающих мало, а неудачников большинство. Смертность, в том числе и внезапная, ни что иное, как инструмент отбора. Если мутация даёт преимущество, она закрепляется в виде и передаётся из поколения в поколение. Так работает естественный отбор. Так эволюция вколачивает тупыми деревянными гвоздями в наши тела свои изменения. Чтобы понять, являлись ли диге людьми, мне нужно было ответить самому себе на один важный вопрос. Что такое быть человеком? Вроде бы рак тоже представляет собой что-то вроде мутации. Можно ли считать ракового больного меньше человеком, чем все остальные? А на вопрос, что такое человек, философы неторопливо размышляют по сей день. Насколько мне известно, Откровенно говоря, пересекая длинный зал под молчаливыми взглядами нескольких сотен существ, я сожалел, что согласился на это приглашение. Устал. Мне бы хватило и той копной соломы, которую я уже опробовал на мягкость. Но не хотелось обижать отказом Зеса, пустившего двух усталых, замерзших путников и пригласившего нас на ужин с таким придыханием. В общем-то, я тут из-за него. Покосившись на Ви, убедился, что та также, без восторгов. В конце зала перед нами открыли высокую двустворчатую дверь, и мы прошли в меньший по размерам зал, но потолок тут был значительно выше, а убранство богаче. Длинный стол и стулья с высокими спинками вдоль него. У одного конца стояло несколько блюд, и было занято одно единственное кресло. «Кир, это Хатанаба Гриви. Хатанаба — это быть восходящая Кир, про которого твоя интересоваться. Это быть его бабенка». «Витория Вандер Арестер». С неожиданным достоинством представилась Ви, положив руку на эфес сабли и совершив что-то вроде реверанса. «Шевалье», — я кивнул хозяйке и украдкой посмотрел на спутницу. «Шевалье, значит?» Впервые слышу про «Шевалье» женщину. Хотя, если учесть, что этот мир не знает гендерных различий из-за системы восхождения, то почему бы и нет? «Шевалье» — так шепелявые французы называли рыцарей и вроде бы потом начали именовать «безземельных дворян». «А что? В принципе, все сходилось». «Странная штука память. Про то, что означает понятие шевалье, я помню, но ничего про себя». «Вступай, Зес!» — я поднял взгляд и рассмотрел в полумраке женщину. «Приветствую вас. Присаживайтесь». «Но...» — запротестовал было он. «Вступай, вступай!» — мягко сказала Хатан Аба. И он вышел из зала, мягко притворив за собой дверь. Я отодвинул стул, ухаживая за Ви. Та посмотрела на меня совершенно диким взглядом. но своей неподражаемой манере комментировать не стала, а устроилась на тяжёлом стуле. Усевшись рядом, я наконец спокойно рассмотрел уважаемую мать Гриви. Что сказать? Она выглядела примерно так же, как и Зез, и все остальные дики, которых мы видели до этого. Единственное, что её отличало высокий рост и более крупное телосложение. Нет, она не была полной, скорее крупной. И красивой её можно назвать было только с очень большим допущением. Если редкие волосы на голове или их полное отсутствие у мужских особей в глаза не бросалось, то в женском образе производило сокрушительное и неизгладимое впечатление. Ничто из этого не мешало быть гриве, бронзовой и восходящей. «Прошу вас», — сделала приглашающий жест Хатана Ба. «Угощайтесь», — Ви бросила на меня настороженный взгляд. А я не сомневался и от души себе накидал в тарелку всего понемногу. Тут были какие-то грибы, тушеные овощи с мясом. предложил своей спутнице. Она с недоверием ковырнула еду двузубой вилкой и положила себе в тарелку небольшую порцию. Как по мне, у дигов уже был миллион и одна возможность причинить нам вред, если бы они этого хотели. Стражники на воротах могли бы просто открыть огонь и уложить нас почти в упор. Тогда мы были уязвимы, так как находились на открытом месте. Да и потом, когда мы вошли в периметр стен, у дигов были возможности на нас напасть. Для этого совсем не обязательно вести нас на ужин с их старшей женщиной. Так что можно не опасаться того, что нас попытаются отравить. "Спасибо", ответил я, чтобы заполнить повишившую неловкую паузу. "Это большая честь познакомиться с вами и разделить эту трапезу". "Для меня тоже", ответила на любезность Гриви, показав редкие длинные зубы. "Что привело вас к нам в гости?" Я едва удержался от того, чтобы не вздрогнуть от этой улыбки. Это военная застава Аркадона. заметила Вандер Аристер без мата, но едким тоном. Мы не рассчитывали здесь встретить никого. Может, потому что форт стоял несколько столетий пустым, невинно заметила Гриви. Я провела в него свой род, пока вы первые кто сюда добрался за долгое время. Что привело вас сюда? Дожевав и проглотив довольно вкусное рагу, приготовленное с пряными травами, я поспешил вмешаться в диалог, пока моя резкая и извеительная спутница не наломала дров. Уважаемая Хатанаба, «Называйте меня просто», — поспешно поправила меня женщина Дигов. «Гриви. Мы не на официальном мероприятии. Нет нужды ломать себе язык. Так что случилось?» «Хорошо», — с готовностью согласился я. «Наших гипоптеров убили. Хорошо, что мы раздобыли Таура». «Слава творящей, что вы остались живы», — кивнула Хатан Аба. «Зес сообщил мне, что вы видели Орду Ургов. Это так?» «Нет, не Орду», — отрицательно помотал головой я. Их там гораздо больше. Скорее всего, орги переселяются сюда. Повисло молчание. Если всё так, как ты сказал, основания не верить тебе у меня нет. Нужно уходить. Подняла на меня взгляд больших голубых и умных глаз Гриви. Нам понадобится твоя помощь, рыцарь Титана. А с подобного обращения я чуть не поперхнулся. Кем бы я в прошлой жизни не был, ни что из того, что стало известно, не указывало на то, что я был рыцарем или хотя бы как иви, шевалье. Мы переглянулись со спутницей. Выражение её лица сказало мне о чём я и сам догадывался, что происходящее далеко от нормы. Уважаемая Хатанаба. Гриви, я кивнул. Гриви, вы меня с кем-то путаете. Я не рыцарь, а обычный человек, потерпевший крушение. Думаю, я сам нуждаюсь в помощи, чтобы найти членов своего экипажа. Не зная, что тут ещё добавить, я замолчал. Ты можешь не знать, но на тебе стоит метка одной из наших матерей. сново улыбнулась не хозяйка заброшенного форта. Это как печать, видимая для избранных и говорящая, что ты надёжный хуман. Отложив вилку, я посмотрел на гриви и спросил: "Какая ещё печать? Я не издеваюсь над вами. У меня частичная потеря памяти из-за жёсткой посадки. Расскажите мне, что вам известно". Трансхуманка терпеливо объяснила мне, словно ребёнку: "Мне известно, что ты совершил подвиг ради нашего народа. Это было событие, вошедшее в нашу историю. Но какой именно?" И кто из матери её поставил, мне неизвестно. Она пригладила редкие волосы рукой и продолжила: "Там сказано, что ты друг Иры царицы Титана. Тебя о чём-то это говорит?" Я отрицательно покачал головой и бросил взгляд на Ви, внимательно слушавшую нашу странную беседу. "Говорю же, нет. Нет, ничего не помню из прошлого. Если ты согласишься, можно попробовать разблокировать твои воспоминания." "Не соглашайся." Внезапно перед досте регла меня Витория «Диггам нельзя доверять!» Гриви улыбнула своей страшноватой улыбкой. «Тебе говорит недоверие и ненависть, швали Ван дер Арестер. Это очень плохие чувства!» Заметив мои сомнения, Гриви спокойно заметила. «Это безопасно и не больно. Ты наверняка уже заметил, что диггеры неразговорчивы. Это наша особенность. Члены рода могут общаться между собой мысленно. У кого-то эта способность сильнее, у кого-то слабее. Но самые сильные те, кто носит титул «Хатан Абба». Я задумался. Это всё было странно, другое слово подобрать было сложно. Ви, конечно, ханка, но она ни разу меня не обманывала. Хотя, может, она просто не успела ещё себя проявить. По идее, она должна быть заинтересована в моём благополучии, так как в случае со мной что, ей придётся бежать от орды ургов совсем одной. Я уже прилично поковыркался в одиночку, чтобы понимать. Лучше хоть какая-нибудь компания, чем совсем никакой. Вандара Рестер не может не понимать это. С другой стороны, трансхумены. Их логика мне до конца не ясна. Но Гриви едва ли хочет мне зла, так как вариантов напасть на нас, когда мы были уязвимы, у Дигов было предостаточно. Естественно, это никакой не аргумент. Но память... Даже если я частично вспомню что-то из своего прошлого, мне это может помочь, если не сегодня, так завтра. Возможно, о своем решении я пожалею, но не могу поступить иначе. Подняв взгляд на Хатана Ба, Хрипло выдавила себя. «Я согласен». «Кир, не надо!» — попросила меня Ви. «Что угодно может пойти не так!» Грия покачала головой. «Все будет хорошо. Мне нужно дотронуться до тебя!» Вместо ответа коротко кивнул. Хатана Ба встала со своего места и в несколько шагов подошла к моему столу. Я предполагал, что трансхоманка коснется моего лба или головы, ведь контакт должен был состояться ментальный, но против ожиданий она взяла меня за руку. Вместе с этим мне в ладонь стрельнула синяя искра».